Классическое использование невыносимого образа прочерчивало прямую линию от нестерпимого зрелища к осознанию, выражающей его реальности, и от этого осознания к желанию действовать во имя изменения этой реальности. Но эта связь между репрезентацией, знанием и действием была чистым допущением. В действительности невыносимый образ черпал свою власть из очевидности теоретических сценариев, позволяющих выявить его содержание, и силы политических движений, воплощающих эти сценарии на практике. Ослабление этих сценариев и движений привело к разрыву, противопоставившему анестезирующую силу образа с одной стороны и способность понимать и решимость действовать с другой. Тогда сцену заняли критика зрелища и дискурс непредставимого, подпитывая всеобщее подозрение к политической способности образов. Сегодняшний скептицизм – это результат избытка веры. Он возник из разочарованной веры в существование прямой линии, которую можно прочертить между восприятием, аффекцией, пониманием и действием. Вновь обретенная вера в политическую способность образов предполагает критику этой стратегической схемы. Образы искусства не дают орудия для борьбы. Они способствуют прорисовке новых конфигураций видимого, говоримого и мыслимого, и, следовательно, нового ландшафта возможного но делают они это при условии, что их значение и следствия нельзя предвосхитить. Образы меняют наш взгляд, и ландшафт возможного в том случае, если нельзя предугадать их смысл, и если они заранее не предполагают свои следствия. Так мог бы выглядеть вывод из этого краткого обзора, невыносимого в образах.